Глава 12. Долина. Мы перенеслись в форт под названием Незыблемый. По счастливому стечению обстоятельств тут буквально пару дней назад закончились работы по установке стационарного телепорта. Такое название появилось не спроста. Эта крепость является последним оплотом королевства. Стратегически она расположена очень грамотно, в таком месте, что обойти её сложно. И поэтому она не раз подвергалась нападению неприятеля, но всегда давала отпор и дожидалась подмоги. Сейчас же после установки телепорта форт стал практически непобедимым. Нам нужно будет выбрать место под будущий замок очень тщательно, от низыблемого до границы наших будущих владений приблизительно 100 км по прямой. Военноначальник похода снабдил меня подробной картой, составленной им во время предыдущего рейда. У меня было время её изучить. Ситуация вырисовывалась следующая. После форта шла территория относительно спокойная, так как периодические разъезды зачищали местность от агрессивных мутировавших животных. километров через 80 дорогу преграждала обширная, но не очень высокая горная гряда, начинающаяся у Хищного моря и уходящая на территорию орков. Преодолев её, мы попадём в долину, где собственно и начинаются владения рода Дестар. В этом месте Хищное море приближается к владениям орков максимально близко, образуя как бы узкое горлышко бутылки. Если измерить расстояние от леса и степи, являющейся границей двух народов, до прибрежного песка в этом месте, то оно будет равно 50 км. Такое горлышко длится 20 км, а затем начинает расширяться, но только с одной стороны, со стороны моря. Граница со степью продолжается, где она заканчивается, никто не знает. Разведчики, отправленные в том направлении, обратно не возвращаются. Задача у рейда проста. Войнам нужно пройти это горлышко, зачищая сильных монстров и углубиться в расширяющуюся зону километров на 50. Судя по карте, местность тут достаточно ровная. После спуска с горного хребта, обозначенного на карте как Наконечник Копья, мы попадём в долину. Она будет тянуться на протяжении всего горлышка, периодически сменяясь лесами и упрётся в другую горную гряду, правда, гораздо менее высокую. После неё, собственно, и начнётся увеличение суши. Именно с этого горлышка нам и предстоит начать захват земель для королевства Мемерия. Ведь на карте, кстати, менее подробной, чем показано капитаном, Жакаби обозначил это место как наше владение. Получалось, что нам придётся защищать территорию 20 км в длину и 50 в ширину. Наиболее рационально с моей точки зрения начать строительство замка у второй скальной гряды. Тем самым можно добиться сразу двух целей. ограничить приток монстров в долину и близость гор как материала для строительства. В этом случае придётся устраивать каменоломни, тратя большие силы на охрану, а потом ещё и организовывать доставку тяжёлых блоков до места. Оптимальным решением было бы найти удобное место в предгорьях, причём так, чтобы будущая крепость занимала стратегически важную позицию. Нужно будет на привале подойти к знающему ту местность офицеру и попросить показать примерный путь движения рейда. Нашему клану нет никакой необходимости выходить из-за той горловины. Думаю, мы останемся в долине и начнём планомерную разведку. Мысли о дальнейших планах немного улучшили моё настроение, но как только мы выдвинулись из форта, ко мне подъехал брат вместе с другими главами клана. Все вопросительно посмотрели на меня похоже, Саша успел предупредить, что случилось что-то серьёзное рассказав всем о случившемся на приёме я как будто заново это пережил и все негативные чувства вернулись в двукратном размере чёрт кир я до последнего надеялся, что ты ошибаешься если честно, то в глубине души я тоже на это рассчитывал думал, что возможно преувеличиваю, что у меня паранойя. но теперь это свершившийся факт. так, отставить панику, тихо проговорила соня. у нас ещё много времени, и его слова могут быть обычным блефом. естественно, мы не опустим руки и будем бороться до конца. меня насторожила его осведомлённость о нашем месте нахождения. это, конечно, может быть совпадением, Но в это как-то слабо верится. Ты намекаешь на крота? Уточнил, Корт. Но как они это делают? Из клана никого не исключали. Значит, слить инфу никто не мог. У нас же есть клятва клану. Проблема заключается в том, что мы не знаем и десятой части возможностей старших, и потом они вполне могут шпионить игровыми способами. Они в игре очень давно. Таранти-Ваэль успел получить титул посла великого князя эльфов. Пусть возможность роста в уровнях у них появилась совсем недавно, но, имея деньги и власть, прокачка для них не составит труда. Как думаете, есть шанс привлечь Миране на нашу сторону? Из вашего рассказа я понял, что представитель человеческой расы была самая адекватная из всех собравшихся на той вечеринке. Вопрос Жене был адресован нам с братом. Я задумался и пришёл к выводу, что вряд ли. Мало вероятно. Я задавал ей вопрос о возможности переселения обитателей эпохи. В тот момент её лицо дёрнулось. Тогда я не придал этому значения, но сейчас мне кажется, что сама мысль об этом для неё оскорбительна. Мы же дикари с изменёнными генами. Я понимаю, что нам тогда могли наговорить много лжи, и делать какие-то выводы на основе той информации не следует. Но отношение всех старших я уловил однозначно. Мы ехали ещё полчаса, строя различные теории, когда я спохватился и спросил: "А где авиата?" Она в пабовске познакомилась с НПС алхимиком, которого предоставил король. Они набрали ингредиентов, развернули походный набор и что-то там химичат, не пуская никого внутрь. Мне стало немного стыдно. Последние дни у меня было мало времени на общение с девушкой. при встрече около портала я был в настолько дурном расположении духа что она только и решилась что подойти взять меня за руку поздороваться и скрыться где-то в толпе надо исправлять оплошность наташ привет прости за холодный приём навалилось много всего написал я в личном чате кирилл всё отлично я понимаю не могу сейчас говорить Жани показывает некоторые алхимические тонкости. Очень интересно, не могу отвлекаться. Понял. Только ближе к горам попрошу присоединиться. Ты же наш картограф, и после спуска в долину нужно будет создавать собственную карту наших земель. Принято. Напиши, как будет пора, боюсь не уследить за временем. До предгорья наш поход протекал довольно буднично. Мы передвигались по довольно неплохой, хотя уже и зрядно обветшавшей дороге. В когда-то монолитном каменном покрытии начали появляться ямки, и мне пришла в голову дурная идея, что даже в магическом мире нужны гостарбайтеры, латающие прохудившиеся покрытия. В горах начались первые нападения на колонну. Мы двигались в середине процессии, и звуки начавшегося боя долетели до нас не сразу. Я направился к голове колонны к капитану Стоуну, командующему рейда, чтобы предложить свою помощь, но когда увидел труп жуткого монстра 58-го уровня, резко передумал. Помощь от низкоуровневых игроков им явно не требовалась. Остается надеяться, что армия сможет качественно зачистить долину, иначе нам придется очень туго. До границ наших земель мы добрались на третий день, ближе к обеду. В горах дорога стала совсем уж разбитой, и передвижение резко замедлилось. Да и выносливость лошадей улетала очень быстро, всё чаще приходилось спускаться и давать им передышку от нагрузки. На привалах я продолжал изучать профессию. Книга была прочитана мной уже наполовину. Мне не хотелось приступать к экспериментам с заклинаниями, пока полученная информация не будет усвоена в полном объёме. Две ночёвки в горах прошли беспокойно, постоянно раздавались подозрительные звуки, осыпались камни, был слышен отдалённый вой. К караульной службе нас не привлекали, и мы с Наташей спокойненько уединялись в магической палатке, которая так, кстати, глушила все исходящие из неё звуки. В присутствии девушки нервное напряжение, терзавшее мою душу, отступило. Обычными жизненными разговорами она вывела меня из состояния уныния и апатии, появившиеся после встречи с Эльфом. И пересекая границу жалованных земель, я был переполнен оптимизмом и жаждой деятельности. Внимание, вам доступно задание. Земли для королевства. Тип редкое Расовая. Цель – построить аванпост Королевства Мемория в Долине Скорби и удерживать его на протяжении пяти лет. Награда. Титул графа Королевства Мемория. Тысяча золотых. Репутация с королевством плюс сто. Репутация альфа плюс тридцать. Эпический предмет из королевской сокровищницы – клановый артефакт из рук короля. плюс 5 уровней плюс 2 уровня каждому члену клана желаете принять внимание дополнительное задание некогда прекрасная и плодородная земля опустошена прошедшие здесь столетия назад войной богов восстановите жизнь в долине условия выполнения к моменту окончания квеста земли для королевства Территория долины должна быть очищена от следов прошедшей войны и озеленена более чем на 61%. Награда – репутация с королевством Мемория плюс 35, репутация Альфа плюс 15. Вариативно. Конечно, желаю. Для этого и шли. Честно сказать, дополнительное задание не удивило. Как только мы прошли перевал и открылся вид на долину, я немного приуныл. Там не было ни одного зелёного пятна серо-коричневая мёртвая земля с тёмными пятнами небольших озёр если зрение меня не подводит то вода в них практически чёрного цвета как выяснилось немного позже увиденные с вершины леса также были мертвы с изуродованными стволами деревьев из которых сочился коричневый сок с гнилостным запахом военное королевство очищали долину от монстров больше двух недель при этом использовалась довольно оригинальная тактика представителей нашего клана и всех подсобных работников взяли в кольцо охранения затем активировался специальный артефакт который испускал специфический сигнал этот сигнал подманивал всех монстров выше 35 уровня в радиусе километра вот так мы и передвигались Проедем 2 км, и Стоун активирует артефакт. А со круги сбегаются мобы, пытаясь добраться до источника, при этом порвав всех на своём пути. Я заворожённо наблюдал за работой королевских магов. В рейд брали только проверенных воинов и волшебников, прошедших не одну битву. Мощь их заклинаний поражала. Теперь мне стало понятно, почему все маги королевства приводятся к присяге. оставлять такую мощь, сопоставимую с ядерной боеголовкой реального мира, без контроля нельзя. Маги высших рангов выкашивали сильных монстров десятками. До ровного строя воинов добирались единицы, да ещё и сильно потрепанные. Уровни у противников были большие. Моей идентификации хватало на определение мобов до 60 уровня. Над остальными висели вопросительные знаки. об их силе можно было только догадываться во время зачистки я пристраивался за спиной огненного мага и включив магическое зрение наблюдал за работой опытного волшебника точность его движений и скорость плетения поражали я уже не говорю о сложности узора который выполнял маг без малейшей ошибки Уровня моих умений и навыков не хватало, чтобы понять и половины итоговой структуры заклинаний. Но я, дорезав в глазах, всматривался в неё, пытаясь запомнить правильное сочетание энергетических узлов и распределённых между ними каналов. Однажды это занятие дало неожиданный результат. Я отметил, что уровень основной профессии повысился на 1%, и в структуре высокоранговых заклинаний я начал различать еле заметные узлы, отличающиеся от других. Я назвал их дополнительными. Они были не ярко-красно-оранжевыми, как основные, а бледно-синими. поначалу мне даже показалось что глаза просто устали от дикого напряжения и мне всё это мерещится но уже через полчаса я был уверен что это новый элемент структуры появляющийся на более высоких рангах заклинаний не удивлюсь что дальше будут ещё тонкости которые невозможно увидеть сейчас Горная дорога, по которой мы двигались, чтобы пересечь скальную гряду, сначала вывела нас к самому хищному морю. Удалившись на километр от наконечника копья, мы начали двигаться параллельно горному массиву, и на второй день вплотную приблизились к границе с орками. Желая увидеть всё своими глазами, я напросился в группу разведчиков, направившуюся в том направлении, прихватив с собой виату для картографирования. Она вообще последнее время практически не отходила от меня, внимательно наблюдая за местностью и постоянно делая какие-то пометки на листке пергамента, на котором уже можно было узнать пройденный нами путь. Навык у неё поднялся пока не очень высоко, но она старательно вглядывалась в местность своими цепкими глазами, подмечая никому незаметные детали, тем самым повышая точность и прокачивая умение. Чувствую, что к концу похода в нашем распоряжении будет достаточно умелый картограф. Среди сухих и безжизненных деревьев начало появляться свободное место. Приграничный лес заканчивался, открывая нашим взорам необъятную степь. Зелёная трава, которой была покрыта равнина, резко контрастировала с мёртвым лесом на нашей территории. Граница между жизнью и смертью чётко прослеживалась. Она начиналась ровно через 10 м после выхода из леса и тянулась на всём протяжении взгляда. Попытавшись сделать шаг вперёд, был остановлен окликом старшего разведчика. Не надо этого делать, господин барон. На всём протяжении границы орки устанавливают незримые татэмы, защищающие их территории от распространения влияния мёртвых земель. Если живое существо пересечёт или хотя бы просто появится на полосе отчуждения, то они узнают об этом и вышлют отряд зачистки. А, может быть, и того хуже, припрутся всем кланом. Орки очень ревностно относятся к своим границам и не терпят вторжения на свою территорию. У них нет друзей среди других народов. Нападением подвергаются все, кто посмеет пересечь черту. Если они захватили и очистили степь, почему не продолжили экспансию на долину? Им это не нужно. Орки дети степи, они и подумать не могут о другой жизни. кланы кочуют от одного места стоянки к другому по ходу дела устраивая набеги друг на друга и на соседей так они добиваются воинской славы и в этом видят смысл жизни безжизненный лес и хищное море их не интересуют а вообще у людей достаточно мало информации о кочевом народе они веками отгораживались от всех создавая образ суровых и безжалостных воинов Как обстоят дела в их поселениях и есть ли они вообще, не знает никто, ну или очень ограниченный круг разомных. Но тем не менее иногда они покидают степь и пройдя вглубь мёртвых земель, нападают на человеческие земли со стороны гор, скорее утверждая, нежели спрашивая, проговорил я. Верно, не стал спорить разведчик. Тот горный проход, по которому двигались мы, не единственный. Существует ещё несколько удобных тропок, ведущих к нашим землям. Нам есть чем встретить неприятеля, но местность там менее удачная. Построенные форты можно обойти и совершить набеги на менее защищённые деревни. В них нет телепортов, и сведения поступают с опозданием. Зачастую уже после того, как орки уберутся назад в свои степи, разграбив поселение и уведя с собой жителей в качестве рабов. Он говорил это с такой злобой, что сомнений не осталось. Воин потерял кого-то из близких в результате такого набега. Не удивлюсь, что как раз после случившегося несчастья он и записался в армию. «Пока мы не слишком сильно удалились от горного массива, можно попросить об одолжении». Молодой парень с интересом взглянул на меня. «Можно выделить человека, хорошо знающего местные горы. Мне нужна точная карта с расположением этих тропок. Я хочу сам увидеть их. Теперь это наши земли, и нам их защищать от врагов». Может, с нашей стороны горы местность будет более удачной для постройки надёжных укреплений. После моих слов парень посмотрел на меня немного по-другому. В его взгляде заметно прибавилось уважение, как ко мне, так и ко всему клану. Сейчас мы вернёмся к сержанту и доложим о результате разведки. Сержант мужик хороший, отпустит с нами несколько толковых ребят. Я знаю эти горы очень хорошо. Я местный. Раньше жил не так далеко отсюда, только по ту сторону гор. Мы с друзьями часто лазали по этим горам, когда были маленькие. Побывать в мёртвых землях, увидеть мутировавшую тварь и вернуться целым считалось верхом крутости в нашей деревне. Я возвращался 15 раз. Последний раз вернулся в разоренную деревню. Моё предположение подтвердилось. Поренёк местный, и для него это личное. Если с этой стороны гор все пути будут хорошо зачищены, то больше никто не сможет повторить его печальной судьбы. С сержантом проблем не возникло. Он отпустил нас, придав в усиление двух бойцов 85-го уровня со словами: "Идите, раз вам так приспичило. Всё равно никого опасного в этом районе не осталось". Из своих, кроме Вяты, я взял только смоука и альгу. Для ловкого игрока, способного мгновенно скрываться в невидимости, у меня припасено отдельное задание. Ему предстоит побегать по округе в поисках удобных мест под будущие крепости и вообще осмотреть горы на потенциально богатые места. В случае обнаружения чего-нибудь интересного, ему нужно вернуться за Альгой. Её навыки, заточенные на поиск всевозможных ресурсов, будут незаменимы в такой вылазке. Авиата составит карту и отметит на ней места рождения полезных ископаемых. Вот не поверю, что в этих горах мы не найдём ничего интересного. Разбойник в крайнем случае может уйти в скрыт и оторваться от преследования, а мы не будем далеко отходить от войнов королевства. Вылазка заняла 6 часов и оказалась очень продуктивной. Разведчика, с которым мы ходили к границе, звали Пол. Он показал нам три скрытые от глаз тропинки, по которым орки наиболее часто совершают набеги. Последняя из показанных дорог находится в 10 километрах от границы по его словам дальше они практически никогда не заходят до следующей более или менее подходящей для передвижения большого отряда дороги километров 20 пол признался что был с этой стороны гор очень давно и в довольно юном возрасте тогда он не рассматривал местность с точки зрения возможной постройки укреплений Это подтвердилось на первой же тропе. Поднявшись по ней метров 40, мы вышли на довольно обширную ровную площадку. Идеальное место для создания небольшого укреплённого форта. Пробежавшись по округе, Смоук вернулся с горящими глазами и потащил нас за собой. В метрах в 500 располагалась заброшенная выработка. При её виде глаза Альги загорелись неменее маниакальным огнём. Далеко углубляться мы не стали. Проход был частично завален осыпавшейся землей в перемешку с огромными камнями. Но даже беглого осмотра хватило, чтобы понять, здесь добывали металл. Альга даже сумела обнаружить одну жилу, правда, определить состав потенциальной добычи не смогла. Уровня умения не хватает. Но сам факт близкого расположения шахты говорил, что на площадке раньше располагалось как минимум небольшое рабочее поселение. Второй крупной находкой оказался данж, рассчитанный на 50-60 уровне. Располагалось её сокровище немного в стороне от второй тропинки. Когда Смоук подбежал с докладом, он оказался настолько возбуждён увиденным, что из его горла вырывались малопонятные обрывки фраз. Там это босс. Идём. Ну вот и всё, что удалось понять. Он привёл нас к пещере, вход в которую перегораживала мерцающая всеми цветами радуги плёнка. Внимание, вы обнаружили подземелье. Игрокам в первые прошедшим его до конца полагается награда. Уровни монстров 50-60. Это был первый данж, который не являлся результатом вторжения чуждых сущностей в мир Лайди, обнаруженной нами. Его находка дала основания полагать, что существуют и другие, так сказать, стационарные данжи, не исчезающие после прохождения как порталы. Такая новость порадовала: подземелья можно использовать в качестве места для клановой прокачки. Осталось только обнаружить побольше таких мест разных уровней и перемещаясь от меньшего к большему, устраивать фарм-марафоны. Ну что же, Смоук, поздравляю с находкой. Тебе как первооткрывателю полагается место в группе во время первого прохождения. Как освоимся в долине и подрастём в уровнях, обязательно сюда вернёмся. И вообще, тут очень богатые места. Даже скоротечный осмотр местности позволяет сделать вывод, что нам досталась хорошая земля, с кучей разных полезных ископаемых. Мои слова получили подтверждение очень скоро. Во время осмотра последней, третьей тропы Альга в этот раз не стала дожидаться, пока Смоук найдёт что-то интересное, а сама активировала свои умения поиска и отправилась лазить по горам. Это чуть не стоило собирательнице жизни, но своего она добилась. Она нашла несколько богатых жил медной руды, которые выходили прямо к поверхности. Их можно начинать разрабатывать, не прорубаясь в толщу скалы. Медная жила являлась стартовым низкоуровневым ресурсом. С добычи этого металла начинают прокачку профессий все игроки и НПС, выбравшие своей профессией горное дело. Как выяснилось, эта профессия разделялась на три специализации. Первая добыча металлов, вспомогательная профессия рудознативец. Вторая добыча камня, вспомогательная минералогия. Третья. Добыча драгоценных камней, тоже минералогия. Альга увлеклась поиском, и в попытке добраться до очередного месторождения чуть не сорвалась в пропасть. Но риск того стоил, она обнаружила серебряную жилу. С ней можно начинать работать, достигнув ранга профессии знаток. Еле оторвав девушку от поиска, с сожалением отправились на соединение с основным отрядом. Мы обязательно сюда вернёмся. Теперь это наша земля, подбадривал я немного приунывших игроков. Я их понимаю. Нам предстояло всё оставшееся время, пока не уткнёмся в скальную гряду, перегораживающую выход из долины, пребывать в роли наблюдателей и не вмешиваться в разборки крутых дядц с местными, не менее крутыми монстрами. Так и случилось. Догнав основную группу, мы присоединились к остальным членам клана в центре рейда. Более ничего интересного не случилось. Активация артефакта, бой, марш на 2 км и всё заново. Вот рутина, в которой мы провели около двух недель. Одно хорошо, я полностью изучил учебник по вспомогательной профессии. Изучил тщательно, вдумчиво. Награда за старательность оказалась приятной. Изменение сути упёрлось в потолок развития 50%. Это максимум, который возможно почерпнуть из книги. Далее практическое применение полученных знаний и наработка необходимого опыта. Профессия конструктора магических структур выросла до 8%. Это позволило получше рассмотреть обнаруженные мной узлы в структуре заклинаний третьего и более высоких рангов. Рассмотреть их получилось, а вот понять назначение увы нет. Маловат я для этого. Зато заклинание первого ранга у меня получалось создавать не раз. И к огромному моему облегчению я смог увидеть структуру не только огненных плетений, но и других школ магии. Как-то решив проверить не дающую мне покоя идею, попросил Наташу как можно медленнее сплести узор её самой простой лечилки и задержать его как можно дольше. С трудом, но структура заклинания, принадлежавшая к незнакомому мне виду магической энергии, закрепилась в сознании. Магия света существенно отличалась от огненной. С одной стороны, работать с ней было проще, так как у света прослеживаются чёткость и простота во всём. Структура заклинания, показанного Виатой, напоминает рисунок на бумаге какой-то молекулы из школьного курса химии. Здесь преобладают ровные линии, идущие по пути наименьшего сопротивления от точки А в точку Б. в огненной стихии больше хаоса силовые линии между узлами зачастую сильно изогнуты и соединяют не ближайшие как у магии света а совершенно случайные на первый взгляд узлы в свободное время я думал над улучшением структуры и пытался выделить основу стихии здесь возникли сложности у Наташи не было врождённого заклинания а именно в нём используется основа Но за время рейда я сумел разобраться в основных принципах построения заклинаний света и даже смог улучшить лечилку Наташи. За успех в работе с чуждой мне стихией система наградила тысячей очками опыта, да и шкала мудрости с интеллектом увеличилась на 40%. А когда я попытался воссоздать, немного изменившуюся формулу плетения, система предложила принять умение наставник. Наставник. Умение, позволяющее передавать полученные знания другим. Наконец-то я получил желаемое умение. Наставник. Уровень новичок. 0 из 20 переданных знаний. Умение 12 из 12. Чтобы обучить Виату изменённому заклинанию, я потратил 4 часа. Учитель, я пока слабенький. Плетение, воспроизводимое мной, часто сбивалось. Наташа не всегда могла рассмотреть детали, и когда пыталась воспроизвести его, заклинание срывалось, тем самым раздражая учителя и ученика. Через 3 1/2 часа Виата хотела уже плюнуть на всё, но я настоял на продолжении. Ещё полчаса трудов, наконец, принесли плоды. Наташа смогла завершить каст. Усталая, но довольная девушка произнесла, «Хорошо, что ты настоял. Плюс пять процентов к эффективности стоили таких трудов. Ты можешь так улучшить любое заклинание?» «Скорее всего, да. Но на это потребуется время. Очень много времени. Я начал работать с простейшим заклинанием света восемь дней назад». И до сих пор до конца не разобрался, полностью не выделил основу. Под одно заклинание сделать это невозможно. Нужно больше информации, и это только магия света. Разбираться с другими стихиями придётся с нуля. Да и с собственной пока всё ещё не до конца понятно, слишком маленький уровень профессий и навыков. Так, может, я покажу тебе другие плетения? Так ты сможешь сравнивать общее и оттекать лишнее, со временем получишь свою основу. Да, я так и планировал, только давай несколько позже, а то голова пухнет от многочасового напряжения. Тем более скоро армия закончит зачистку долины и уйдёт дальше. Мы останемся предоставленными сами себе. Сейчас нужно использовать последние дни, чтобы максимально отдохнуть. Очень скоро нам потребуются все возможные силы. Работы будет очень много. Остальные члены клана тоже не сидели сложа руки. Брат познакомился с НПС Кузнецом и на каждом привале разворачивал походную кузницу. Сказать по правде, постоянные удары молота о наковальню сильно раздражали всех, но мы терпели, понимая, что постоянный рост необходим. работникам пришлось выплачивать солидные премиальные, так как рабочий день у них значительно увеличился. Они оказались не против. Всем нравились приключения в волшебном мире, за которые они получали реальные деньги, и деньги хорошие. Игроки с энтузиазмом общались с НПС, расспрашивая о тонкостях выбранной специальности. Те охотно отвечали и делились опытом. Альга и Вята с небольшим отрядом сопровождения носились по зачищенным территориям. Одна искала полезные ресурсы, другая создавала карту местности и делала пометки с обнаруженными находками. Так на окраине одного из мертвых лесов девушки умудрились найти небольшую живую полянку. Там обнаружились растения с неизвестными свойствами. Когда девушка попыталась сорвать одно из них, система предупредила, что без необходимой профессии травник шанс потерять полезные свойства составляет 98%. Девушки сделали пометку на карте и немного разочарованные двинулись дальше. Далеко в лес они не заходили, хоть наиболее высокоуровневых монстров здесь и не осталось. Но для нас и мобу 35-го уровня представляли серьезную угрозу. Если бы не сопровождающие их бойцы, то не обошлось бы без перерождения. А где находится ближайшая точка возрождения, проверять не хочется. Узнав о дополнительном задании, поговорил с присоединившимся к нашему клану магом Земли. Парень с ником Джокер неплохо вписался в состав клана. Я часто видел, как компания игроков, в которой он находился, взрывалась смехом после его реплики. Мне он показался немного самодовольным, но в меру. Видно, что игрок из хорошо обеспеченной семьи и не привык ни в чём нуждаться. Но раз Night приняла решение взять его в клан, значит, у неё были на то основания. А характер у всех людей разный, дружиться со всеми не получится в любом случае. Привет, Джокер. Есть разговор. Подошёл я к парню в один из дней похода. О, привет, Кирик. Наконец вижу лидера так близко. Не очень-то часто ты общаешься с рядовыми членами клана. Да, ты прав. Перед походом было очень много организационных моментов. Как только останемся сами по себе, всё изменится. Я как раз по этому поводу. Слушай, Ты уже определился с профессией? Хмм, если честно, то нет. Долго думал, чем можно заняться, но к определённому выводу не пришёл. А что, есть предложения? Готов тебя послушать. Такая прямая манера общения немного раздражала, но я отбросил раздражение. Нужно учиться быть дипломатичным и находить подход к любому игроку. Если этот самый игрок не перегибает, конечно. Я протянул ему книгу профессии, открытую на странице с описанием профессии растений и вод. Парень погрузился в чтение. Минут через десять он перевел взгляд на меня и ответил. «В принципе, интересно. Но зачем клану такой специалист? Колись, есть какой-то жирный квест?» Голова у него соображает, быстро уловил суть. Не стал бы лидер просто так подходить и предлагать профессию. Я скинул ему описание дополнительного квеста и добавил: "Нам очень нужен маг, способный оживлять природу. Плюс у нас довольно обширные лесные границы с орками. После того, как лес оживёт, нужно будет создать множество скрытых и магически укреплённых наблюдательных пунктов. Такая профессия позволит внедрять в них следящие заклинания. Так появится возможность не использовать игроков для выполнения скучной задачи. Да и возможность создания лесной крепости откроет клану хорошие перспективы. Не нужно будет таскать камень на место строительства. После довольно длительной паузы Джокер ответил: "Я сейчас на контракте свободного рейдера. Когда подписывали договор, обговаривалась возможность перейти на зарплату Хочу офицерскую должность и возможность участия в совете. Тут уж задуматься пришлось мне. Назначать малознакомого игрока на должность младшего офицера не хотелось. Да ещё и это ультимативное требование. Несомненно, Джокер понимал выгодность своего положения и хотел выжать максимум профита из ситуации. Когда развивающийся клан имеет недостаток в кадрах, Позже, когда мы наберём определённую репутацию, нормальные игроки сами потянутся к нам, и такого дефицита не будет. Откажи ему сейчас, и он затаит обиду или вообще на зло выберет другую профу. А других магов в земли под рукой нет. Но и полностью соглашаться с его условиями нельзя. Если он поймёт, что лидера можно прогнуть под себя, то будет пользоваться этим и дальше. «Могу предложить следующее». Приняв решение, начал я. «Ты переводишься на рядовой зарплатный контракт, но с сержантским жалованием. Будешь отвечать за направление магии земли. Проявишь себя хорошо. Будешь повышен до сержанта. За переработку будут предусмотрены отдельные премии как золотом, так и возможности участия в интересных рейдах по подземельям. А тут такие и есть». Мы уже нашли один новый данж с наградой для первопроходцев. Получишь доступ к полезным книгам по твоей стихии – это усилит твои возможности. У меня очень редкая профессия, и я могу изобретать новые заклинания, улучшать уже известные, причем работаю с любой стихией. Недавно получил умение наставник, и теперь могу обучать моим наработкам других». Человек, ты не глупый, должен понимать, к чему это может привести. Доступ к совету предоставить пока не могу. Это право надо заслужить. Я должен начать тебе доверять. И ещё одно. Как только мы прибудем и немного обживёмся, для всех игроков, хмм, так скажем, основы, это все, кроме свободных рейдеров, начнутся обязательные тренировки. физические тренировки. Да, для магов тоже. Добавил я, видишь, что Джокер хочет возразить. Прокачка силы, ловкости и выносливости никому не помешает. Надо отдать парню должное. Он задумался, надолго задумался. Это прибавило ему плюс 1 к виртуальной репутации от меня. Через 10 минут я получил короткий ответ. Идёт. сделав копии страниц, на которых подробно описывалась профессия и способы её получения. Да, я всё-таки соблазнился и приобрёл для себя бытовое заклинание, магическое начертание. Отдал их игроку со словами: "Всё в твоих руках. Если нужна помощь, обращайся". Спасибо. Мне действительно у вас понравилось. На редкость грамотные лидеры попались. Играли раньше? «Не все, но многие, включая меня. Давно хотел спросить, как у тебя с заклинаниями? Много успел изучить? Уровень владения стихией?» «В стихии я ученик. Из стоящих заклинаний могу выделить три. Ядовитая лоза, деревянный шип и колючая преграда. Договориться с НПС сложно». Они требуют выполнения сложных квестов для того, чтобы получить возможность изучить что-то стоящее. Зато все заклинания доведены до опытного уровня. Довольно неплохо. Попросив его немного подождать, сходил к одной из повозек и вернулся со свитком. В качестве аванса протянул его парню Когда он понял, что попал ему в руки, глаза игрока заблестели. Так всегда бывает, когда читаешь описание хорошего заклинания или качественной шмотки, выбитой из моба. Я отдал ему заклинание второго ранга деревянная шрапнель. Мак выпускал в сторону противников множество мелких, но очень острых деревянных щепок. Каждая такая щепка наносила урон небольшой, но их было много, и с ростом заклинания их становилось всё больше. Также увеличивались скорость, пробивная сила и дальность полёта. Мне удалось с большим трудом, надо признаться, убедить Воландо продать мне несколько полезных заклинаний разных стихий. Она согласилась на одно наиболее распространённое заклинание второго ранга и по два заклинания первого для каждой стихии. Я приберегал их в качестве поощрения отличившимся магам. Но мне действительно нужен Джокер, причём с нужной клану профессией. по глазам и изменившемуся взгляду парня я понял теперь если он и не стал полностью своим то отношение своё изменил в лучшую сторону корт взял себе добывающую профессию горное дело со специализацией метал по его словам во время работы довольно бодро увеличивается сила выносливость и телосложение а для мечника эти показатели основные Свои обязанности за вскладом он переложил на оставшегося в Бесмивиле Лешу. Спец долго не мог определиться, но пришел к тому же выводу, что и Корт, и также начал в свободное время со стервенением долбить породу. Вопрос живучести персонажа стоял для него острее всех. Вот кому бы не помешало обучение у Роланда. Какая бы получилась машина для убийств?